Глава сороковая. Кто раскроет тайну? Громкий крик, полный ужаса и боли, разнёсся по пещере, отразился от стен и эхом прокатился по всему ущелью, вынудив меня испуганно подскочить на кровати. Руан, вспыхнуло в мозгу одна единственная мысль. Вдох. И я стрелой вылетела из комнаты, рассчитывая встретить неведомых ворогов лицом к лицу. Только и успела, что платье напялить. Никогда не имела привычки отсиживаться в тылу, тем более, когда за спиной не было пути отступления. Разбудил, унылым взглядом встретил меня некромант. Прости, не хотел. Растрёпанный мокрый от пота, с глубокими тенями вокруг глаз, он представлял из себя довольно жалкое зрелище, и у меня отлегло от сердца. Ничего смертельного не произошло. Никто к нам не ворвался, и раненных поблизости тоже не наблюдалось. Колдуну просто приснился кошмар, что, в принципе, было совершенно неудивительно. Вчерашний разговор наверняка вызвал у Руана Неприятные воспоминания разбередили в старые раны. Плохо, но поправимо. Да, твой крик и мёртвого поднимет, ворчливо отозвался Кунт, выбираясь из своего гигантского кресла, без всякой магии. Извини, терпеливо повторил колдун, с трудом натянув привычную маску невозмутимости. Однако на меня его уловка не подействовала. Отныне я знала, какой он на самом деле. «Да что уж теперь!» — отмахнулся парень. «Все равно вставать пора. Светает». Откуда он это взял? Я даже гадать не стала. Приняла за данность, и все. «Нет, вы можете спать дальше», — твердо заявил Руан. «Я пойду один». «С ума сошел!» — аж подпрыгнул Конт. Я не пущу тебя без прикрытия. Вдруг ты не справишься, вдруг потребуется помощь. Кто тебя вытащит? Справлюсь, поджал губы Ник Романд. А ты лучше посиди, Скетт. Судя по всему, мне он по-прежнему не доверял. Не думала, что это будет настолько обидно. Теперь ты решил меня в няньки записать? Тут же вскинулся наш гостеприимный хозяин. Вот так спасибо. Одну я её не оставлю. Упрямо нахмурился колдун. А кто вам сказал, что я вообще хочу остаться? Наконец-то обрела дары речи. Надоело, когда всё постоянно решают без моего участия, будто у меня не то, что прав, а даже голоса нет. С тем же успехом Я могла бы весь вчерашний день провести в библиотеке, вместо того, чтобы тащиться невесть куда. Припечатало напоследок. Такого отпора не Кроманд явно не ожидал. Обернувшись, он уставился на меня широко раскрытыми глазами, чёрными, словно безлунная ночь. И я невольно поёжилась. Жуткая картина. Без меня ты оказалась бы беззащитна. Вздумай кому-нибудь пробраться в дом. Холодно обронил Руан. А здесь рядом будет конт, который сумеет обеспечить твою безопасность. Вот значит как. Другим охрану, а себе шиш с маслом не прокатит. А как же ваши слова, что мне надо учиться? Невинно вскинула брови. Разве не за этим вы взяли меня с собой? Ведь вчера он использовал именно этот аргумент, чтобы не дать мне возможности бежать. Да и ночью его упоминал. И за этим тоже не стал спорить мужчина. Попался. Отлично, улыбнулась. Я готова. Учите. Секунда сомнений? Хорошо. Очнувшись, уступил некроманд. Конт, прихватишь «Э, не-е-е!» — неистово замотал головой парень. «Даже не надейся!» «Я тебе что, ярмарочная лошадь? Катать всех подряд? Пускай верхом едет!» «Нет!» — безапелляционно отрезал колдун. «Слишком рискованно! С тобой, Кэт, будет спокойнее!» «Но ты же связываешь мне руки!» «Наоборот!» Я не хочу ставить тебя перед выбором, если помощь потребуется обоим сразу. Или ты готов взвалить на себя такую ответственность? В тот момент мне стало по-настоящему страшно. Однако отступать было поздно. Мой ход сделан. Теперь дело за мужчинами. Ты знаешь, кого я выберу, с тихой горечью сообщил конт. Но, «Ну, разумеется, Кто я ему? Так, случайная знакомая. Друзья важнее. Знаю, кивнул Руан. У меня больше шансов спастись. Попытка переиначить сказанное вышла крайне нелепой. Ага, конечно. Будет парень высчитывать вероятности. Так я и поверила. Рванёт на эмоциях и дело с концом. Большее, меньшее не в этом суть. Сотулившись у грюма, парировал конт, вызвав у меня горькую усмешку. И кого ник Романд собирался обмануть. Как бы всё ни закончилось, я в любом случае буду винить себя всю оставшуюся жизнь, тем временем продолжил парень. И никогда уже не посмею взглянуть тебе в глаза, ни в живые, ни в мёртвые. А вот тело с поля боя всё равно заберу и сожру с почестями. не пропадать же добру хоть после смерти пользу сослужишь неожиданная смена темы ненадолго выбила меня из колеи выходит Руан угадал а я ошиблась в первую очередь конт действительно планировал вытащить из беды меня внезапно однако ладно взяв себя в руки вздохнул парень убедил разомну крылья лишняя нагрузка им не помешает. Тут я насторожилась. Крылья? Какие крылья? Неужели вы дракон шокированно воззрилась на Конта. Да-да, в своих заявлениях я опять основывалась на представлениях родного мира о людях-оборотнях и прочих мифических существах. Ну как иначе было объяснить отсутствие у собеседника каких-либо дополнительных выростов на спине или руках, с учетом написанного в местных книгах, никак. Мелочь он пузатая, а не дракон. Вместо друга мрачно откликнулся Руан, невольно подтвердив мою безумную теорию. Ничего себе тайна у паренька оказалась достойная. Эй, не нарывайся! И Грива погрозил представитель разумных летающих ящеров, вновь обретая прежнюю уверенность. Это я сейчас меньше, а обращусь, мало не покажется. К тому же, рост далеко не самое главное в жизни. Ловкость, сила вот настоящие показатели. А там, может, и вытянусь ещё, кто знает. Вряд ли, устало возразил колдун. Но от нас это уже не зависит. Тоже верно, усмехнулся конт. Так к чему теребить прошлое? Давайте лучше позавтракаем. И жестом фокусника досталось из груды мехов котелок, небрежно завёрнутый в какую-то тряпку. Ну и холодильники нынче пошли.